Глава третья. Милый дом. Мир полон неожиданностей. «Дык, Александр, госпожа Валерий», — развел руками наш местный олигарх, — «есть все для рожек-то». Федор одарил меня с лириком взглядом, полным обиды и одновременно возмущения. «И дров маленько, и б б припасено для рожигу да огня-то — насупился молодой граф. «Ну тогда окей». Я показал зайчика на пальцах и набрал в грудь воздуха. «Чуть-то мандражирую я перед непосредственным знакомством с нашим жилищем». Выдал я свое опасение вместе с выдохом. «Душевные переживания прям какой то испытываю». Но Лерик пришла на помощь и приободрила меня, встав рядом и похлопав по плечу. «Это все плод твоего воображения. Напридумал себе чепухи всякой, вот и томишься от ожидания не пойми чего», парировала подруга. «Относись ко всему чуть проще. Давай, Сань, иди знакомься с домиком, у тебя все получится». Выдал на пустые и легонько подтолкнула меня вперед. «Ко-ко-ко-ко!» — -ко", подала голос курицы, которую я так и держу в руках. «Лерик, я что, вместо кошака первым в дом входить должен?» Отшутился я и сделал первый шаг внутрь. Однако я сразу вернулся, так как в процессе короткого общения заметил собирающихся людей на улице, на противоположной стороне мостовой, слева и справа от этого дома. Не без оснований я заподозрил неладное, относящееся к этой мраморной башне, «Народ просто так не будет любознательность проявлять, да еще и с такой пантомимой, что бежать хочется отсюда». Аккуратно отстранив лирика, я пристально да с прищуром впился взглядом Федора, глазевшего в небеса и олицетворяющего своим поведением полное безразличие к происходящему. Паренек усиленно делает вид, что все обыденно и в полном порядке. «Федечка, голубчик!» — пришлось отвлечь его от подсчета облачков на небесах. «А чего это ты сам не хочешь нам экскурсию провести, а?» «На правах хозяина, так сказать». Как можно ласковее пояснил я причину своей заминки на входе. «Федечка, отвлекись ответь на вопросик, будь столь любезен». Наш граф замялся и потупился. Однако паренек быстро выпрямился и одарил нас лириком выражением самого честного человека. «Тут такое дело?» Он подошел ближе. Не просто ужиться в этом доме, созданном в бывшей башне. Несколько семей пробовали поселиться тут, но сбегали на вторые или третьи сутки». — признался парень. — А объяснений не давали, даже снижение уплаты не принимали. — А в чём суть? — он пожал плечами. — Я не, не знаю, сам туточки не жил. Призраки — Призраки мы уже... Ой, — Ой-ой, испугал прям, — сплеснул руками Валерия чуть рукава не засучил. — Призраки! — она скривила губы. — Да мы такие видосы по инету с телеком видали, что никакая расчленёнка не страшна. А тут привидения какие-то. Она ухмыльнулась и чуть не сплюнула, благо вовремя вспомнила о приличиях. — Скажи ему, Сань... Подруга завершила эмоциональную отповедь, а Федя напрягся попытался понять кучу незнакомых слов с выражениями. «Я же только сейчас заметил нехватку узлов с вещами, которые остались у лирика на момент нашего с ней расставания. Ну что за мысли меня посещают в ответственные моменты? Блин!» Она заметила мой интерес и истолковала его по-своему. «Чего?» – опередила меня подруга осмотрела себя, отыскивая возможные изъяны во внешности. «Сань, ты что так смотришь-то?» – переспросила Валерия, ничего не найдя. «Уже ничего. Пойдемте в дом». Мне надоело оттягивать неминуемое. «Мальчик», — я подозвал того паренька, что притащил продукты, «взгоняй к маме и принеси пару кур, но уже убитых». Я кинул свою птицу в дом. Разделанных и без перьев. Дав предельно ясные указания, я проследил, как молиться испарился и спустился к друзьям, где взял их обоих под руки, развернул и буквально втолкнул в дом, не обращая внимания на три ступеньки перед порогом. Да и не запнулся никто, хоть и рисковато все получилось. «Все, ребятки, хоррэ народ развлекать», — добавил я, уже сам переступая порог. Сопротивление, кстати, я от них не почувствовал, и мы спокойно вошли внутрь, не забыв притворить за собой дверь. Пацан постучится, как примчится. Остановились, рассматривая интерьер и поглядывая на хозяина, мол, говори, поясняй, что и где находится. Пока Федя думает, с чего начать, я прикинул размер этой комнаты или даже зала. Квадрат со сторонами в десяток метров. Хозяин покрутил кривую ручку на стене справа у двери, Из потолка спустился металлический обруч с кучей гнезд под свечи. Наш молодой граф достал из кармана крохотное огниво и зажег несколько свечек, после чего вернул люстру к потолку. Оригинально, но я на что-то такое рассчитывал. В самом центре построен здоровенный камин, уходящий вверх каменным столбом. Рядом есть еще один очаг, у которого узкий дымоход тоже уходит вверх. Вдоль стены слева расположена лестница на второй ярус, начинающаяся от противоположной стены от угла, и заканчивающийся в верхнем углу со стороны входа. Левая сторона от входа вся свободный путь к началу лестницы открыт. Если останемся тут надолго, то нужно что-то типа коридорчик изобразить, отделить проход от кухни. Спуск в подвал обозначен темным прямоугольником у самой стены справа. Сквозь открытую дверь или крышку видна каменная лестница, уходящая вниз. Она выполнена из мрамора, как и стены, а вот каменная кладка камина и очага сделаны из другого материала. Думаю, что они появились тут гораздо позднее самой постройки, когда объект из нежилого в жилое перестраивался. Ассортимент мебели ограничен несколькими столами и множеством полок на стенах. На них я вижу незамысловатую посуду и весь тот набор утвари, что может понадобиться только на кухнях. Включая шампура, котелки всех размеров и системы подвес над огнем для всего варящегося и жарящегося. Есть умывальник старинного образца с деревянным ведром, который необходимо выплескивать по мере наполнения хотя я почти уверен в наличии примитивной канализации в городе. Часы стоят без завода или сломаны. Всё цело, и лишь только пыль с паутиной говорят о длительном отсутствии людей, как пользователей. — Это кухонный зал, — объявил Фёдор и так, очевидно. — Ниже п -п -п подвал из двух уровней с колодцем, — добавил он. — Правда, колодец тот п -п пустой совсем, но во дворе есть новый на роднике выкопанный. — А сколь все уровней то всей махенькой — небрежно бросил вопрос Лерик, уже заглянувший наверх. «Так при пяти крыши маленькие, как балкон для отдыха и созерцание, как красот!» Тут же пояснил хозяин с ноткой гордости. «Сейчас я огонь запалю, да, да да дальше подыматься будем». Мы прифигели от серьезного размаха наших будущих апартаментов, а молодой граф сам разложил несколько поленьев в открытом очаге и запалил огонь. Для розжига парень использовал что-то пушистое и сухое из растительности, бересту, о которой упоминал ранее, и огниво, нашедшиеся рядом на полке. Совсем обычные и без всякой там магии, которую я подсознательно ожидал увидеть. «Когда слух наймете, они все делать будут». Он попытался развеять наше удивление, будто мы среагировали именно на его действия. «Я жил некоторое время совсем один, вот и умею все и не брезгую черную работу исполнять». Добавил молодой граф и повесил черный чайник на цепочку с крюком. «Это мы будем чаевничать, а сейчас пойдем дальше». Бодренько подытожил наш заботливый гид. Пф. «Пойдем, чего ждать-то?» — согласилась Валерия и первая начала подъем. Я мысленно прикинул объем работ по уборке помещения, как и Лерка, который я понял без слов, когда она окинула зал приценивающимся взглядом со ступени лестницы Нормальный объем работ получается, который я смело умножил на пять, исходя из количества ярусов домика. «А вот у меня...» — начал Федя, но был остановлен Лериком. «Мы сами...» — отрезал наша деловая леди. «Не суетись уже, ваше графство, уговаривать нас не нужно, чай не риэлтор». Лирика опять озадачила парня непонятным сравнением. Наш олигарх призадумал, сама мы осмотрелись. Второй этаж или уровень оказался тоже с дверью, ведущей на улицу. А обстановка соответствует столовой общей комнате для отдыха, приема гостей и всего тому подобного. Правда, мебель грубая и древняя, но ее всегда можно изменить, были бы деньги. Есть комоды и полки с посудой, но ну еще что-то, с чем можно и позже ознакомиться. Открытая дверь ведет на высокое крыльцо с навесом с которого видна река и все задворки, как нашего, так и соседних домов. Даже те, кто находится на приличном расстоянии справа и слева. Прекрасный обзор окружений при усадебном участке с деревьями и постройками хозяйственного на назначение. А за каменной изгородью всего этого великолепия начинается склон к реке. Окон много, по пять на каждой стороне, кроме боковых стен, если смотреть на выход или ориентироваться от главного входа. Правда, узкие, сантиметров 40, максимум 50 зато высокие, почти от пола, с цветными витражами вместо привычного стекла. Норм, я односложно выразил свое настроение от первого знакомства и с этим ярусом мраморной башни. эрик ну как тебе хоромы? Но Валерий находилась на своей волнении и не сразу отреагировала. Федор, пролезь свет, а какого ляда тут дверь? Игнорируя обращение, подруга задала-таки тот вопрос, который меня мучает. На втором этаже, да еще и на ту сторону выходящие, где осаждающие должны были толпиться с лесенками и всяческими крюками, чтобы форсировать укрепление. Валерий озвучил наш общий интерес, и мы синхронно повернулись к молодому графу, ожидая подробного объяснения. Ну или такого ответа, какой получится. Если парень вообще в курсе этой темы, ведь башня ему по наследству досталась, да и не так давно. Хозяин мраморной башни набрал воздуха в легкий и уже открыл был рот, однако снизу раздался стугу дверь. Рассказ пришлось отложить, и наша компания поспешила вниз. Пацанёнок с курями, наверное, вернулся. Я озвучил единственное предположение посетителей. Давайте быстренько приготовим чего-нибудь жидкого, типа бульона, а заодно и поболтаем. Дальше, думаю, мы сами с Валерий всё осмотрим. Добавил я, уже спускаясь по лестнице в кухонный зал. Ага, согласился наш олигар Я за водой пока мы сгоняем, по попавлю -по Давай, я тогда картофаны начищу и вообще готовкой займусь. Подключился Лерка и приступила к разбору корзинок. Она же в этом доме есть. Я себе покажу, как обернусь». Паренек схватил пару деревянных ведер и вновь убежал наверх к выходу на задний двор, а я подошел к двери, в которую так и продолжают настойчиво барабанить. Ну, вот ни грамма терпения у визитера нет. Открыв ее, я удовлетворительно посмотрел на корзину в руках того же мальца. «Заходь, ставь туда», — показал я на ближайшую столешницу. «Сейчас я тебе еще денежку дам». Обернувшись к валерии, я хотел попросить еще монетку, но подруга меня передела и уже сама торопится к посетителю, попутно доставая кошель с вензелем. Паренек же отстранился и протянул свою ношу мне, сопроводив действие отрицательным мотанием головы, покрытой смешной кепкой без козырька. — Господа хорошие, — начал он неуверенный. — Я тут очки поставлю, можно? — Да стой, чего уж. на кого? вот, — Лерка протянул ему еще копейку. — Масло принеси подсолнечное, обязательно рафинированное, — огорошила она пацана незнакомым сортом. — Лер! Мне пришлось выразительно наморщиться. «А, ну да», — девушка замешкалась, поняв, что несет чушь для местных ушей. «Масло неси, постного и сливочного тоже прихвати», — поправилась моя подруга. «Колбаску диетическую и из индюшачьих грудок». «Ну, Лер», — я повысил голос. «Блин, просто колбаску тащи», — подруга чуть не выразилась более крепко. «Сахар еще, эм, и чего-нибудь к чаю, как и сам чай. Хлеб еще всякого надо». Она исправила свой лексикон согласно реалий и перечислила недостающие в первых покупках. Пацаненок так и стоит на пороге с денежкой и мнется, боясь задать какой-то вопрос. Я это почувствовал, а потом и Валерия обратила внимание на его замешательство. Она перестала наседать на пацана с заказами. «Ну!» — я подбодрил его выразительной мимикой доброго человека. «Спрашивай уже, чего боишься? Не местные мы, вот и непонятно много говорим». «Да да я это, я с пониманием!» — кивнул молодец. «Мудрена, — говорит госпожа, — ой, как мудрена!» Принёк, сунул копейку в рот вместо кармана широких штанов зафиксированных на нём лямкой через плечо и заметно осмелел. Он покосился на живую курицу, которая разместилась на одной из полок с посудой, а потом снова на нас сосредоточился. «Чего встал?» — граф Фёдор рявкнул с лестницы без намёка на заикание. «Слыхал, чё госпожой вельно? Аля глох!» Он преобразился в суровую юношу, привыкшего отдавать распоряжение. «Бегом исполняй!» Пацана как ветром сдуло, а я притворил за ним дверь. «С этими огольцами по надо быть!» пояснил Федя, ставя ведра рядом с очагом. «А нажида вот они!» Он отодвинул небольшую занавесу, закрывавшую кусочек стены. «Я оценил набор ножичков для кухонных работ всех возможных назначений и размеров. Неплохой такой наборчик». А Лерка выбрала себе инструмент по руке, налила воды в пару деревянных мисок и приступила к чистке картофана, оставив на меня разделку принесенного мяса птицы. «А и еще я рекомендую не заниматься готовкой самим, а откушать в харчевне», проговорил Федор. Тут п -п прямо по улице есть неплохая, где за денежку малую вас накормит от живота, а потом, когда уже обзаведетесь слугами, то и домашнюю готовку употреблять будете. Доберите человек в найм-то опытного, да с навыками и разрешением пользоваться бытовой магией», дал он совет. «Оно, конечно, подороже получится, чем обычные слуги-то, но всяко практичнее». Лерка удивился, покосился покосилась на меня, а потом на советчика. «Мы подумаем», — подруга ответила с пониманием за нас обоих. «Спасибо тебе, Федь, за совет». Может, чуть позже обзаведёмся с такими помощниками. А пока суть до дела расскажи нам всё, попросил я Фёдора, беря табурет и ставя его к столу под люстрой. Я проверил освещение, глянув вверх. Нормально, мимо курицы не промажу. Затем снял пиджак, аккуратно повесил его на деревянный крючок у входа и приготовился к разделке мяса. Его просто порезать нужно. Фартук на глаза не попался, но он тут наверняка есть, просто висит где-нибудь в шкафу. Потом разберёмся с вещами, сейчас мне бульон нужен, как глоток воздуха утопающему. А то вон, голова уже кружится, начинает от голода. «А что рассказывать-то?» Парень опустился на стул рядом с Лериком. Она ухмыльнулась и мне подмигнула, я прочел в ее мыслях угар над с графом и переживания по поводу его возможной привязанности к ней. Пришлось мысленно ее успокоить, мол, да, мол, он еще для чего-то серьезного. «Давай-ка про башню сначала расскажи», Лерик подсказал ему первую тему, «а там дальше разберемся с наводящими вопросами». «Давай, давай», — подбодрила она его по-доброму. Наш олигарх устроился поудобнее, а Валерия решительно отобрала у него нож, приготовленный для посильной помощи. Лирик взялась за лезвие, да и метнула его в одну из разделочных досок, висящих на стене, почти не глядя. Бдрень! Ножик воткнулся, а как же еще? Умеет она такие фокусы показывать, когда повод и настроение есть у девушки. Коронка это у нее для тех зрителей, на кого нужно произвести впечатление с демонстрацией боевой и неприступной Валерии. «Граф, я очень прошу тебя, Федор, не мешать мне и поберечь свои пальцы» заявила подруга, улыбаясь и смакуя произведённое впечатление. «Я могу порезать тебя нечаянно, когда будешь картошку одновременно со мной из миски брать». Федя предсказуемо обалдел, но быстро подобрался и... «Бум-бум-бум!» Очередной стук в двери не дал нам насладиться повествованием молодого графа Мстиславского. Даже начать его рассказу не дал. «Да что же это такое-то?» Я выразился в сердцах и снова пошёл отворять дверь, прямо с тушкой курицы в руках. «Хоть не закрывай двери вовсе!» Проходная башня как это не неоплод семейной неприступности под названием дом. Продолжил я, недовольно бубнить, потянув за ручку. Хих, семьянин новоспеченный. Валерий прыснула в кулачок, а Федя смутился и тут же погрустнел. Такая реакция парня нас насторожила. Видать, тема семьи у молодого графа это что-то из душевного. Или нам просто кажется, ведь мы ничего толком и не знаем о его судьбе. Причем о весьма непростой судьбе, если судить по тем крохам информации, что уже проскользнули в разговорах. «Малорик, быстро ж ты сбегал за...» Начал я хвалить гонца и тут же запнулся, увидев перед собой абсолютно другого человека. «Извините, это я не вам. Я быстро поправился не глядя, швырнул тушку разделываемой птицы на стол». Таким образом, по-быстрому избавившись от тушки, я бегло изучил внешность вновь прибывшего персонажа. А вот вывод от визуального знакомства меня ничем не порадовал, только замешательство вызвал. Человек одет в длиннополый плащ с капюшоном, лица не видно совсем. Да и вообще ничего не видно под этим плащом. Я даже не могу оценить степень достатка этой загадочной личности по его костюму. Личность протянула мне трубочку из бумаги, украшенной кляксой черного сургуча. Естественно, что я принял послание и повертил его в руках, наивно надеясь на пояснение от посыльного. Однако он так и продолжил стоять у порога молчаливым и безликим изваянием. Ну да ладно, посмотрим, что пишут. Прежде чем сломать печать, я оглянул налево и заметил того самого пацаненка, который был послан лириком за недостающими продуктами. Он почему-то встал на тротуаре отвернулся от нас. Дядю стесняется. Или тетю. Вообще, его так запросто и не понять, кто там скрывается под капюшоном длинного плаща. Дабы больше не затягивать вступление не задерживать посыльную, я развернулся в ее послании и снова чуть-чуть не прокололся со своей реакцией изумления. А ведь есть от чего. Текст выглядит уж больно странным. Я даже прочел пару строк, пока не обратил внимания на манеру или стиль письма. Он, матио вертикальный. То есть слова и предложения вертикально пишутся и мне понадобилось очень постараться, чтобы не отчебучить что-то из эмоциональных реплик. Жесть, но читаю. Довожу до сведения вашей светлости, что его проводник, получивший тяжелое ранение, так и пребывает в плачевном, но стабильном состоянии беспамятства. Его окружили заботы лучшие лекари магии Вольного Града, дающие положительные прогнозы на будущее. Смею отдать должное вашему методу внедрения, как незаурядному и смелому, однако не стоило вступать схватку из-за большого риска, как и попадать за стенки бастиона. Буду рад оказать любую посильную помощь лицу вашего статуса и полномочий, прибывшего с самых отдаленных восточных земель великой империи. Служба коллегии тайного сыска в срединных княжествах провела большую работу по выявлению контролю за лицами, попавшими в круг особого внимания верховного магистрата магии. Сию информацию я предоставлю вам по первому требованию. Если вы изволите побеседовать со мной лично, то этим вы весьма меня обяжете. Есть чему поучиться у столь молодой и одиозной личности. С почтением к вашей светлости. Державин Гаврила Романович, статский советник третьего ранга коллегии тайного сыска срединных княжеств. П.С. Вашу легенду я поддерживаю целиком и полностью, а также восхищаюсь решительностью ее воплощении. Нижайше прошу прояснить статус молодой госпожи и его сиятельства, графа Мстиславского Федора Ивановича, находящихся в контакте с вами, дабы избежать недоразумения в будущем. Старого узника, вновь обретшего свободу, мы потеряли из виду. Однако я смею надеяться, что это нечто что иное, как высшая задумка вашей светлости. Я взял на себя смелость и собрал все то, что было вами утеряно в пути при покушении. Несколько раз перечитав послание, орущее о том, что меня перепутали с какой-то секретной шишкой, я впал в раздумие. А результатом умственной работы стал мандраж по поводу тех проблем, что свалится мне сразу же, как только тот раненый придет в себя и не узнает во мне того человека, которого сопровождал. И что тогда делать? Как вариант, можно все пояснить тому мужику. Потом, когда очухается, выдвинет претензии. Заодно и напомнить о спасении, если в позу вставать начнет. Во время путанных размышлений я неосознанно смотрел на посланника с выражением замешательства и застывших вопросов, что он истолковал по-своему. Человек этот молча протянул ко мне свою руку и, взяв мою, сунул в ладонь какой-то жетон, который я машинально осмотрел. Форма пентаграммы амулета или жетона меня не удивила. Это нечто, связанное с оккультной философией в нашем мире. Распространенный символ. Однако изображенный человек с растопыренными руками ногами меня смутил. Он выполнен из чего-то светлого, фигурку очень тонкой и реалистичной резьбы, влитой в черный камень. А главное, человечек совсем без кожи висит вниз головой. Хорошо видны оголенные мышцы сухожилия. Жутковатая картинка, как по мне. Я спрятал жетон с письмом в карман, не решаясь нацепить на шею эту статусную вещицу представителей из какой-то серьезной организации этой страны, и уж точно связанной с безопасностью. А безликий человек взял, да исчез стал толпе, растворился. Я еще подумал, а почему на нее никто и особого внимания не обратил? Снова магия какая-нибудь виновата, например, по отводу глаз или наваждению морка? Да все возможно, ведь паренек, ожидавший с покупками на тротуаре, как будто бы отмер и продолжил бежать к нашей двери, сразу как только безликий посыльно исчез. «От туточки усё-усё, чего госпожа наказывала купить?» – отрапортовал пацанёнок, протягивая мне сразу две корзинки. «Вот, берите с поклоном от маменьки». Он исполнил наказ и поклонился. «Денежки вы аккуратно, всё про всё хватило», – добавил он. Я принял покупки и поставил себе за спину. «Лер, да ещё денежку», – попросил я подруга. а пацанёнок ещё больше повеселел. «Отблагодарить гонца нужно, такого смышлёного и расторопного». Валерия отвлеклась от помешивания чего-то над очагом, вытерла руки о полотенце, любезно поданный Федором и выудила кожаный узелок из недр своего платья. «Лови!» — подруга запустила в меня весь кошель. Я его лихо поймал, отметив такой пустячок, как полное отсутствие намека на старание в поимке. Автоматом его схватило без всяких усилий. И что, реакции усилились и чувства обострились? Интересное, но уже не такое уж и невероятное с нами творится после появления в этом мире. Можно и привыкать начинать. Достав еще копейку, я протянул ее пацану, который уже привычно для меня спрятал денежку в рот. «Ну все вроде сегодня. Давай, беги уже и не трать все на конфеты с баранками», — дал я на пустую убегающему ребятенку. «Пострел, что везде успел», — пробормотал я, закрывая дверь. Закончив с визитерами, я вернулся к друзьям и оценил скорость и слажность их командной работы. Федя таки дорвался до посильной помощи даме, несмотря на ее возражения. Они все сделали без меня, и на вертеле уже жарится тушка курицы, а в котелке варится супчик из второй. Все источает умопомрачительные ароматы готовящейся пищи, особенно для меня, голодного до жути. Даже из корзинок пахнет чем-то особенно вкусным, распаляемая греза о еде, скрытая под расшитыми полотенцами. «Итак, господа, на чем мы там остановились?» — подал я фразу, усаживаясь ближе к кашеварам. «Федор?» «На теме башни», — напомнила Валерия. «Федичка, ты хотела рассказать о том, что знаешь из ее истории?» Подруга взяла деревянную ложку, сняла пробу с супчика, не забыв подуть на горячий бульон. Ещё чуть подсолить и овощей добавить, подвела она итог. Затем девушка встала и принялась досматривать корзинки с серьёзным выражением. Отыскав лук и морковь, Лирик занялась ими, намереваясь почистить, порезать да и прибавить их к супу. Ох, да ничего, а, особо и рассказывать-то, начал парень со вздоха. Как ей и говорил раньше, строение с ее мне по наследству положенное, как и всячески не былиться о нём. Он перевернул птицу на вертеле. Да ты не стесняйся, Валерий смешно скорчил физиономию и часто заморгал борясь с едкими парами лука. «Нам все равно интересно, особенно былицы. Блин, фу, лук еще -то злющий какой-то. Продолжай, Федит, я так ворчу по девичи. Да, «Да, конечно, слушайте». Он сел на место. «И история простая и короткая, если положа руку на сердце говорить. Башня зия, со старых времен тут стоит, почитай вместе с первыми крепостными, с стенами возведенная». «Федор», — оборвала его Лерка, «мы это поняли. Ты о призраках расскажи, а история былинных лет нам без надобности. а «Ну, ладно-то тогда, граф пожал плечами. П -п -п «Призраки, те, как утверждают старожилы, да и мой дед говаривал, так они из-за предательства тут?» — доложил Федя, чем не особо нас удивил. «Понятно», — среагировал я и присмотрелся к Валерии, вновь занятой картофелем. «А чьих будут-то призраки эти?» Почему я обратил внимание на нее, понял сразу же, как только подруга бухнула в котелок с кипящим маслом первую порцию тонко-нашинкованного корнеплода. «Чипсы? Ну надо же!» «Да перевертыши знаменитые, чьи имена всех книг летописных вывели после Столетней войны», пояснил наш молодой граф и тоже уставился на картофель. «Предали их и убили, когда неуязвимые были. Это в момент самого перевертывания», пояснил парень, не отрывая взгляда от продукта. Лерка лихо выловила румяные лепестки и высыпала на приготовленное полотенце, чтобы лишнее масло стекло. «Ну чего застыл-то?» — она улыбнулась Федору. «Пробуй диковинку». «А можно?» — неуверенно приспросил он. «Бери, бери, только осторожно», — подбодарила подруга. «Ещё горячо». Долго уговаривать парни не пришлось, и он тут же захрустел получившейся вкуснятиной, обалдела, поглядывая на Лерку Кудесину со своём пониманием. Я же рассматривал получившийся продукт с нового ракурса, прикидывая в уме коммерческие составляющие популярного продукта. Пока прикидками занимался, дошла очередь и до меня. Подруга налила пустого бульона в чеплашку и подала. Я сделал первый глоток, и волна тепла прокатилась по телу вместе с приятным вкусом как же я голоден». «Федор», — я обратился к графу со всей серьезностью, — «скажи мне, а что твои селяне выращивают, например, из корнеплодов?» Валерий вдруг взглянул на румяные лепестки и сразу догадался о причине смены темы. дуры моя подруга точно не является, коммерческая хватка у нее покрепченных олигархов будет». Так что девушка присоединилась к моему вопросу и выразительно замерла в ожидании ответа. Как-как картошку в основном?» — пояснил паренек, удивляясь нашим просиявшим лицам. А пиво или хмель тут бывает, но что-нибудь из слабоалкогольного, уточнил Болеи. Федор совсем смутился от наших счастливых физиономий. Кака, конечно, вновь обрадовал он нас ответом. И квас, х -х хмельное и пиво, и медовуха, все как везде. Это хорошо, подвела итог Лерик и взглянул на меня словно лиса. очень хорошо, добавил я так, будто отзыв к паролю озвучил. Есть над чем поразмыслить на сон грядущий. Допив бульон, я почувствовал слабость и непреодолимую тягу прилечь, что вполне естественно в моем состоянии. Окинул взглядом кухонный этаж и обнаружил обычную лежанку. Наверное, обслуживающий персонал тут отдыхал. Поднялся, дошел до нее и плюхнулся, сопровождаемый понимающими взглядами лирика с молодым графом. «Меня часок-другой не кантовать? Устал я, вздремнул», — пояснил я друзьям. «А вы тут трапезничайте, болтайте о всяком. Мне вы совсем не помешаете», — заявил я и моментом вырубился, почти сразу после этой фразы.